Глава пятая Я всегда думаю о Рэмберсе, как о доме моей матери, хотя в действительности имение купил мой дед, а Александр основательно перестроил его после смерти нашего отца. Однако в доме сохранился явный отпечаток личности моей матери, ее нежной слабости и нерешительного характера. В моем сознании имение всегда представало окутанным романтическим, почти средневековым туманом. Хотелось, чтобы его, как замок спящей красавицы, окружал густой лес и вьющиеся розы. Однако дом не был старым. Его построили в 80-х годах прошлого века. Наполовину из дерева, а другую половину отштукатурили и выкрасили ярко-розовым ично ирландским цветом. Дом расположен в уединенном месте, на высоком берегу реки Стаур, на окраине деревушки Кустолд, неподалеку от Оксфорда. Из дома открывается вид на голые холмы, куда забегают только зайцы. Тисы и самшит, посаженные моей матерью, разрослись, и сад мог бы показаться более старым на вид, чем дом, если бы не вневременное очарование этого места с отчетливыми следами увядания, словно на картинах сэра Джона Милли или Данте Габриэля Россетти. Примечание. Данте Габриэль Росетти, 1828-1882 годы. Поэт, художник, признанный лидер прерафаэлитского братства. Джон Милле, художник, прерафаэлит. Конец примечания. Был сочельник, время ленча. Я сидел в Оксфордском поезде. В Лондоне небо было желтовато-свинцовым, и когда мы проехали Рейдинг, начал падать снег, в неподвижном воздухе закружились редкие крупные хлопья. Стало очень холодно. Я решил встретить Рождество с Александром и Роуз-Мэри и позвонил им два дня назад, пообещав, что приеду. Я вкратце сообщил, что расстался с Антонией. Палмер и Антония страстно и с неподдельной теплотой уговаривали меня провести Рождество вместе с ними. Диву даёшься, как скоро после откровенного признания Антониа они начали существовать как семейная пара со своим вполне ощутимым воздействием, атмосферой и даже традициями. Теперь Антония делила свое время между херифорд сквер и домом Палмера на Пелхом-Кресент, успевая бывать чуть ли не одновременно и там, и там. Я никогда не видел ее такой счастливой и со смешанными чувствами осознал, что важнейшей стороной этого счастья являлась забота обо мне, и я позволял ей заботиться. Она потребовала, чтобы две ночи до моего отъезда мы провели на Херифорд сквер и я ей разрешил. Впрочем, мы, как и прежде, спали в разных комнатах. Я каждый вечер ложился в постель мертвецки пьяным. А вот от их рождественского приглашения отказался. Не потому, что боялся вспылить или разозлиться. Нет, меня пугала собственная уступчивость. Мне нужно было уехать, чтобы за это время вновь облачиться в обрывке достоинства и здравого смысла. Они застигли меня врасплох и раздели до гола, и сейчас я надеялся вернуть себе хоть слабое подобие самоуважения, разыграв перед Александром и Роузмери роль обманутого мужа. Проще говоря, мне требовалось время для размышления, а еще проще время, чтобы пережить случившееся. Только теперь я начал этому верить». Вечер признания Антонии, во время которого я очень много выпил, впоследствии стал казаться мне мрачной выдумкой с омерзительными подробностями. Однако в тот вечер боли я не почувствовал. Она возникла позднее, смутная, совершенно безотчетная, похожая на воспоминания о каких-то детских утратах. Знакомый мир ясных целей и привычных предметов, в котором я так долго жил, больше не принадлежал мне, и наш милый дом внезапно приобрел сходство с дорогим антикварным магазином. Каждая вещь воспринималась сама по себе, не составляя единого ансамбля. «Странно!» что боль впервые проявилась и выразила себя через вещи, как будто они сделались печальными символами потери, которую я еще не мог осознать целиком. Вещи оказались мудрее меня. Они поняли и принялись безмолвно оплакивать уход Антонии. Вместе с ней из дома действительно ушли тепло и защищенность, А ведь несколько дней назад я был беспечен, делил себя между Антонией и Джорджи и отдавал Антонии лишь часть. — Как это странно! — твердил я себе. Теперь с ее уходом распалось все, словно кожу содрали, или, точнее, Ясно очерченный круг моей жизни, такой уютный и симметричный, вдруг резко искривился, в лицо мне задул холодный ветер и сгустилась тьма. Однако я одержался молодцом. Это, по крайней мере, было очевидно и стало для меня главным. Благодаря незаметному волевому усилию я сумел обрести устойчивость.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 Чувствовал, что, наверное, не смогу без нее жить, особенно сейчас. Однако не представлял, как это вдруг женюсь на ней. Сейчас еще слишком рано об этом задумываться, — решил я. Ведь я еще даже не начал собирать распавшиеся части. Когда мне удастся их соединить, то, может быть, в этой новой картине и найдется место для нашего счастья с Джоджи.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 Вскоре я заметил Роуз Мэри, одетую во всё черное, бесспорная интуиция подсказала ей одеться именно так. Она приблизилась ко мне и подставила свое узкое бледное лицо для поцелуя. На голове у нее была маленькая бархатная кепочка. Многие назвали бы Роуз Мэри миленькой. У нее продолговатое лицо, как и у остальных линч-гиббонов, крупный нос и рот,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 Снег валом валил с потемневших небес. На его белом фоне резко выделялись сухие черные деревья, а желтые фасады высоких георгианских зданий отливали терракотой. «Я никак не могу этому поверить», — сказал Роуз Мэри. «Вы с Антонией расходитесь после стольких лет». Знаешь, я была просто поражена. Я с трудом выносил удовольствие, которое она испытывала. Я поглядел вниз на ее маленькую ножку в туфли на высоком каблуке, нажимающую на педаль. «В Рэмберсе, наверное, сплошные сугробы?» «В общем-то, нет», — сказала Роузмери. «Хотя такое впечатление, будто снег здесь шел чаще, чем где бы то ни было. За городом всегда кажется, что снега выпало очень много. Правда, странно? На прошлой неделе «Отерлейн» был заблокирован, но на других дорогах все довольно чисто. Джилл Цмиты используют цепи для своего автомобиля, а мы нет. Александр говорит, что от цепей могут пострадать шины. Но баджет раз или два – подталкивал машину при выезде из ворот. — Где ты теперь будешь жить, Мартин? — Не знаю, — ответил я. — Но уж, конечно, не на Хэрифорд-сквер. Полагаю, мне лучше найти квартиру. — Дорогой, найти квартиру просто немыслимо, — заявила Роуз Мэри. — По крайней мере, за квартиру, пригодную для жилья, нужно выложить уйму денег. — Ну, я и выложу. «Уйму денег», — согласился я. «Ты давно здесь?» «Около недели», — сказал Роуз «Не дай Антонии одурачить тебя с мебелью и другими вещами». «Я думаю, что если она виновата, то имущество по праву должно принадлежать тебе». «Отнюдь нет», — возразил я. «Таких правил не существует. А ее деньги вложены в дом, равно как и мои». Мы договоримся и разделим вещи полюбовно. «По-моему, ты ведешь себя изумительно!» — воскликнула Роуз Мэри. «Ты вовсе не выглядишь огорченным. Очутись я на твоем месте, я бы просто с ума сошла от ярости. Ты относишься к этому человеку как к своему лучшему другу. А он и есть мой лучший друг». «У тебя очень философский подход». — заключила Роуз Не надо слишком усердствовать. В глубине души ты должно быть обижен и расстроен. Тебе бы не помешало обругать их как следует, облегчить душу. — Мне постоянно тяжело, — пояснил я. — А злость — это совсем иное. Для нее нет причин. Давай переменим тему. — Ладно. «Мы с Александром тебя в беде не бросим», — сообщила Роуз Мэри. «Подыщем тебе квартиру, поможем с переездом, а потом, если ты не против, я буду приходить и какое-то время вести твое хозяйство. Мне это понравится. Мы с тобой редко виделись последние два-три года. Я уже думала об этом на днях». «Тебе нужно, чтобы кто-то вел твое хозяйство. Хорошая прислуга стоит уйму денег». «Отлично придумано», — похвалил ее я. «На чем сейчас работает Александр?» «Говорит, у него все застопорилось», — сказал Роуз Мэри. «Кстати, он страшно переживает за тебя и Антонию». «Естественно», — не удивился я, — «он обожает Антонию». «Я случайно оказалась рядом, когда он распечатал ее письмо», — продолжала Роуз Мэри. «Никогда не видела его таким потрясенным». «Ее письмо?» — переспросил я. «Значит, она написала ему обо всем. Сам не знаю, почему это вывело меня из равновесия». «Похоже, что так», — подтвердила Роуз Мэри. «Во всяком случае, прошу тебя, будь тактичен и добр с Александром. Веди себя с ним по поласковее. И постарайся утешить его, ведь он так огорчен тем, что от меня ушла жена», — подхватил я. «Ты это хочешь сказать, цветочек?» «Мартин!» — воскликнула Роуз Мэри. Через несколько минут мы свернули к воротам Рэмберса.